Дом 834 по 89-й улице представлял собой четырёхэтажное кирпичное здание с железными перилами, окаймляющими лестницу, ведущую к подъезду. Разыскав имя Бакстера на почтовом ящике под номером 22, они позвонили, и тут же в ответ раздался зумер. Вестибюль оказался безупречно чист. Здесь даже сохранился запах дезинфекции. Правда линолеум на лестнице был изрядно вытерт и весь в проплешинах, однако же и он, прослуживший видно уже не одному поколению жильцов, был вычищен до блеска. Через вымытое окно на втором этаже проникал ноябрьский холодный свет. Карела поднимался молча, а Мейер похител, жалуясь на похмелье. Вот и третий этаж. Всего две двери на площадке, одна напротив другой. они постучали в квартиру 22. Дверь сразу же открыл чернокожий, ростом этот в 6 футов 4 дюйма. На нём были только брюки, и выглядел он так, словно только что сошёл с обложки журнала, пропагандирующего тяжёлую атлетику, с обнажённой грудью, босой, широкоплечий и на редкость красивый. Он с явным удивлением взирал на детективов. "Да, в чём дело?" Не скрывая раздражения, спросил он: "Полиция?" Карела показал значок. "А вы Ллойд Бакстер?" "Да, я Ллойд Бакстер. Дальше что? Разрешите войти?" "На меня какие-нибудь жалобы? У меня хорошая работа. Я в положенное время хожу на почту и уже бог знает сколько времени даже на тротуар не сплёвываю." "Никаких жалоб", сказал мэр. Так, да, что вам здесь надо? Хотим задать кое-какие вопросы. О чём? О том, что было 12 лет назад. А я и то, что было 12 минут назад, почти забыл. Так, можно войти? Вообще-то я кое кого жду. Честно говоря, думал, это она пришла. Много времени мы у вас не отнимем. А мне надо одеться. Бакстер посмотрел на часы. Вы можете одеваться во время разговора. Но ну ладно, неохотно произнёс хозяин. Заходите. Они вошли, и Бакстер закрыв дверь, провёл их через всю квартиру в спальню, выходившую на улицу. Комната была обставлена просто: кровать, гардероб, два ночных столика, несколько ламп. Бакстер вытащил из ящика белую рубаху и принялся расстёгивать её. Итак, что за вопросы? Вы знаете некоего Джимми Харриса? Ну да. Слушайте, это ведь действительно было 12 лет назад, но я не видел Джимми с тех пор, как его призвали в армию. 12 лет назад, Рождество, проговорил Карелла. Припоминаете? А нет. А что я должен помнить? Девушку по имени Оксана Дюма? Знал такую? сказал Бакстер, натягивая рубаху. А что, с ней что-нибудь случилось? Это была ваша приятельница? Ну да, но послушайте, это же древняя история. Она вышла замуж, когда я был в тюрьме за малова по имени Школахарги. А когда вы её последний раз видели? 6 лет назад, может, 7. Бакстер, не попадая в петли, застёгивал рубаху. Он явно торопился и поглядывал на часы. Вы помните, что произошло в клубе Ястребов 12 лет назад? Нет, а что там произошло? Бакстер наконец справился с пуговицами, заправил рубаху в брюки, потом быстро прошеговал гардеробу и выдвинул верхний ящик. Пошарив немного внутри, он вытащил пару синих носок, чуть-чуть темнее брюк, и, усевшись на кровать, принялся их натягивать. а как танцевали с Раксаной, помните? Я постоянно танцевал с Раксаной. Она была моей женщиной. Всё это непонятно. Бакстер поднял голову. Один носок он успел натянуть, а другой держал в руке. Что случилось в конце концов? А пластинку с барабанами вы помните? Да, полна, ребята. У меня на любой пластинке были барабаны. А вы танцевали с Раксаной? И в комнате было ещё пятеро, ребят. Вывели ли им перестать глазеть на вас. Отправляйтесь наверх, сказали вы им. Справившись со вторым носком, Бакстер с явным удивлением посмотрел на детективов. "Я так сказал? А вы что, не помните?" "Нет. А ребята сказали, что они устали. У ястребов была разборка с другой бандой. Но да, у нас постоянно были разборки с другими бандами. Слушайте, я всё ещё не понимаю, к чему вы клоните. Так, да, ребята схватили вас и привязали к столбу посреди комнаты. Поребята схватили меня, а Бакстер от души расхохотался. А меня смех продолжал душить его. Не в силах остановиться, он встал с постели и снова направился к гардеробу. Слушайте, «Чтобы схватить меня, нужна целая армия, а уж привязать. Я такой здоровый с четырнадцати лет, и никому не удавалось меня схватить, кроме этого мудака-полицейского, что прищучил меня. Да и то только потому, что у него в руке была пушка. Ну, а уж среди ястребов Ллойда Бакстера прижать никто бы не мог. Да если бы кому только в голову пришло, я все ноги бы переломал». А кое кто глядишь, и трупом бы на улице валялся. Они доверчиво покачивая головой, Бакстер нагнулся и вынул из шкафа пару чёрных туфель из отменной кожи. "Откуда вы взяли эту чушь, ребята? Кто вам мог такое сказать?" "Джейми Харрис. Он сказал вам, что какие-то котята прыгнули на меня там в клубе, а не нам, доктору. Я не понимаю." Зачем ему понадобилось нести доктору такую чушь? То есть вы хотите сказать, что ничего подобного не было? А вот именно, можете собственные задницы прозакладывать. Мастер был явно оскорблён одним предположением, что такое могло случиться. Он снова сел на кровать, на сей раз, взявшись за туфли. Каролла посмотрел на Мейера. Тот пожал плечами. У нас есть основания полагать, что 12 лет назад Роксана Дима была изнасилована в той самой комнате, сказал Карелла. Что? Бакстер снова расхохотался. Слушайте, это же сказки, чистые сказки, фантазии. То есть она не была изнасилована, вы это хотите сказать? Да кто бы мог изнасиловать её? Скажите на милость, «Вот вы, если бы знали, что Роксана моя женщина, изнасиловали ее?» «Да что там изнасиловали? Хотя бы перемигнулись?» Бакстер снова поднялся на ноги и в очередной раз направился к гардеробу, на этот раз за галстуком. Детективы посмотрели ему вслед. «Нет», — подумали оба, — «они бы не стали перемигиваться с девушкой Бакстера». Тот, наконец, сделал свой выбор, поднял воротник и... Перекинул через него шёлковый галстук в голубую и красную полоску и начал завязывать узел. "И так ничего этого не было?" спросил Карелла. "Она все сто. Вы уверены, что ничего не забыли?" "Абсолютно." "Так почему же Джими сказал, что это было?" "А это уж вы у него и спрашивайте. Джими Хариса, теперь уж ни о чём не спросишь." Но оставалось ещё дама. Раксана Харги в девичестве Дюмав, которая, если только она действительно была изнасилована, могла дать по этому вопросу исчерпывающую информацию. А если ничего не было, Карелла не знал, что думать, и Мэйр тоже. Из них двоих Карелла, пожалуй, тоньше разбирался в вопросах психологии, насмотревшись фильмов, как триллеи Каевы, Дэвид и Лайза, очарованной Марни и ещё сотни других теледрам. где люди с нарушенной психикой, обреченные на умственную неподвижность, прячущиеся испуганно по углам и жмущиеся к стенам, вдруг выходили из этого состояния по мановению волшебной палочки психиатра, открывающего дверцу в их собственное прошлое. Да, просмотрев эти фильмы, став свидетелями столь внезапного, замечательного исцеления психических больных, добравшихся до источника своей душевной травмы, И Мэр и Карелла были внутренне готовы принять версию доктора Лимара и поверить, обот так кошмарные джими, связанные с изнасилованием, случившимся 12 лет назад. А вот только Ллойд Бакстер уверяет, что никакого изнасилования не было, и вообще не могло быть ничего такого, что вызвало бы неудовольствие Ллойда, который на куски любого мог разорвать. Таким образом оставалась Оксана. Добрались они до неё только в начале четвёртого. Сначала они пошли по последнему известному им адресу, но хозяйка сообщила, что Раксана съехала месяцев эдак 6 назад и нового адреса не оставила. Тогда, сверившись с телефонной книгой острова Айсола, детективы разыскали телефон салона красоты, где, если верить досье, работала Раксана. Позвонили туда, не веря в успех. Ведь было воскресенье, и действительно к телефону никто не подошёл. Тем не менее, они решили съездить на место, в надежде, что где-нибудь по соседству, в закусочной или в баре, ресторане, кофейне, кинотеатре, да где угодно, им возможно скажут, как найти владельца или владелицу салона красоты. Непосредственно примыкавшие к салону ломбард и магазин дамского белья были закрыты. Чуть поодаль находилась пиццерия. Часы показывали половину третьего, а у нашей героини с утра во рту и маковой росинки не было. Они заказали по два куска пиццы и по стакану апельсинового сока. Карела спросил официанта, не знает ли он, кто владеет салоном красоты в двух шагах отсюда. Выяснилось, что хозяйкой салона является некая Харет Лессер. А как насчёт домашнего адреса? продолжал пытать официант Карелла. Нет домашнего адреса, он не знает. Эта дама просто время от времени заходит сюда перекусить. А в чём собственное дело их? Они что, полицейские? Карелла с Мейером доели пиццу, расплатились каждый по своему счёту и прошли к телефону в глубине зала, где на цепочке болтался потрёпанный справочник. Они выяснили, что в Айсоле имя Хариет Лессер встречается 33 раза, при этом в 14 случаях речь явно идёт о деловых предприятиях разного типа, например, Лессер Volkswagen или Лессер Drafting Service или Лессер Марин. Оставалось таким образом 19 абонентов, но имени Хариет среди них не было. В двух случаях значился инициал Х. С них они и начали. Сначала трубку взяла Хелен, потом Хартезия, и только около 3 они обнаружили Хариот Лессер, жену Чарльза Лессера и Урав, владелицу салона красоты. Представившись, Карелла объяснил, по какому поводу её беспокоит и получил новый адрес Араксаны Харди. Детективы двинулись в сторону центра. И в 20 минут четвёртого были в нужном месте.